Глава 4. Покой нам только снится. Выслушав рассказ девушек, я задумался. Что-то было не так с этим вторым этапом. Он немного выбивался из логики предыдущих действий, словно у ребят сверху все пошло не по плану. С другой стороны, откуда мне знать, какой у них был план изначально? Надо будет со Львом Михайловичем поговорить по этому поводу. Может, ему уже десяток сообщений передали, а мы не в курсе. Хотя он наверняка об этом кому-нибудь бы рассказал. «Почему ты сразу не сказала про этих странных псиоников?» — спросил я у Лиды, на что она хмуро потупилась. «Потому что ты бы тут же побежал спасать мир, знаю я тебя», — обиженно пробубнила она. «А мне хотелось хотя бы немного побыть с тобой, пока не пришел Владимир или Влад». «Нашла, блин, спасители». «Ну ладно, говоришь, эти черти были в масках и с холодным оружием?» «Да», — вместо нее ответила Варя. У меня хорошая память на образы и предметы, поэтому я достаточно подробно заметила, в чем они были. Маска странная, словно противогаз, только металлический. Глаза светятся зеленым. У обоих в руках были клинки, остальная одежда вполне себе человеческая. Только у одного кисть была словно из черного камня или железа. Издалека не совсем разобрала. Может сектанты какие-то, предположил я, а потом чуть резко не подскочил. Стоп. Маска. Зеленые глаза. Клинок. Описание прям как у убийцы из моего сна. Вдобавок тому он убивал Варю и Лиду, а приблизительно в это же время такие же типы нападают на них в реале. И после этого я выхожу из месячной комы. Это не может быть просто совпадением. «Олег, ты меня слышишь?» Лида не сильно толкнула меня в плечо. «Да, что?» «Я тебе сказала, что, скорее всего, это какая-то неизвестная нам группа псиоников. Только странно, что мы до сих пор ни разу не столкнулись с ними». «А вдруг они пришли издалека?» С севера, например, — предположила Варя. Там плотность населения поменьше, так что они вполне могли выжить и прокачаться. Но не настолько сильно, — я покачал головой. Чем меньше людей живет в области, тем меньше шанс появления псионика. Вероятность появления мертвого псионика вообще становится мизерной. Поэтому, учитывая то, что с определенного момента качаться на обычных зомби становится невозможно, откуда там взяться высокоуровневому телепату? Но... Он ведь мог убивать людей со способностями. Кристина рассказывала, что Тарас именно так получил 26 уровень. все таки я оказался прав. В принципе, двух вариантов и не было, если подумать. Такое может быть. По крайней мере, не будем исключать этого варианта. Но на самом деле меня сейчас больше другое беспокоит. «Что же?» Спросила Лида, отпив немного кофе из своей чашки. «Мне в который раз снятся вещи, которых я не должен знать. Нет, все это больше выглядит, как небольшие намеки. Но как такое логично объяснить, я все равно не понимаю. Хотя это еще ничего. Можно списать на побочке от розыгрыша. Мало ли что они в нашем мозгу подкрутили, чтобы способности передать. А есть что-то еще? Конечно. И мне странно, что вы об этом не задумались сразу после того, как отъехали на безопасное расстояние от Торжка. Девушки непонимающе переглянулись. Вы же сказали, что там был очень сильный телепат, так? Так, кивнула Лида. И дрессировщик. Скорее всего. По крайней мере, за ним шли зомби. В таком случае у меня возникает сразу два вопроса. Почему Кристина их не увидела? И почему они позволили вам уйти? Тот же телепат мог спокойно повредить вашу машину или после убийства танка заняться следующей целью. Почему меня не покидает ощущение, что вас просто припугнули и отпустили? Судя по лицам девушек, они только сейчас сообразили, что это действительно очень странно. Но... Но почему? Варя поставила локти на стол и схватилась за голову. Я немного задумался перед ответом. Как мне кажется, есть два варианта ответа на этот вопрос. Или это была просто демонстрация силы, и таким образом нам хотели показать, что они не хотят эскалации конфликта, но четко обозначают границу своей территории. Либо? Либо они не посчитали вас достойной целью. Ведь смотрите, та легкость, с которой они убили Любу, говорит о том, что эти псионики сильны. Так? Так. «Следовательно, местные, вероятнее всего, захотят либо отомстить, либо прокачаться, убив таких мощных соперников. А значит, туда отправят сильнейших псиоников. А зачем это нужно неизвестным убийцам?» Чтобы заманить наших лучших бойцов в ловушку», — шокированно ответила Варя. «Но надо же их предупредить». «Да не беспокойся, предупредим», — ответил я, наблюдая из окна, затем как Володя подходит к кафе и открывает дверь. «Явно ведь по мою душу пришел. Значит, они действительно решили собрать сильнейших. Ну что же, надо, по крайней мере, сходить и послушать, что говорят и предлагают Олег, рад видеть тебя не в состоянии безмозглого овоща, хмуро произнес Владимир и, не спрашивая разрешения, уселся рядом. Ты нам нужен. Я же говорила, вздохнула Лида и попросила официантку принести счет. У выхода из кафе нас ждали две машины с ожидавшими вокруг них бойцами. «Это конвой, что ли?» — ухмыльнулся я. О чем то задумавшийся охотник, похоже, даже не понял, что я пошутил. С другой стороны, а зачем ему с целым отрядом по защищенному городу кататься? Странно. «Что? Какой конвой, Олег? Херню не неси! У нас серьезные проблемы!» Он сел на заднее сиденье и пригласил меня туда же. А как только по местам расселись и остальные бойцы, мы тут же сорвались с места. «В общем, смотри, какая ситуация!» «Сейчас тебя посвятят в те вещи, про которые не знает ни один псионик. Ты не представляешь, чего мне стоило уговорить начальство на то, чтобы тебе дали доступ». «Начальство?» – удивился я. «А мне казалось, что охотники сами по себе». «Раньше так и было, а сейчас мы слишком зависимы от местных разработок. Да и когда открылась правда о происходящем на нашей планете, я разумно предположил, что людям надо объединяться». «Но все же вы что-то скрываете от псиоников. Почему?» Водитель плавно рулил по улицам города, и, насколько я понял, мы ехали в сторону запасной лаборатории. Причины остались теми же. Даже если человечество победит, у нас должно быть оружие против людей со сверхспособностями. Поэтому мы предпочитаем... Он немного помедлил, думая, как бы сказать это более мягко, дозировать информацию. Но меня почему-то решили в это посвятить, учитывая, что я вас об этом как бы и не просил. Владимир ухмыльнулся. Вот именно поэтому мы решили сначала поговорить именно с тобой. Тебе абсолютно плевать на увеличение собственного могущества и получение власти. Просто отличный солдат, который готов жертвовать собой. Знаешь, вот вроде похвалу услышал, а ощущения как будто обосрали с ног до головы. Да брось без обид. Я же не сказал ничего, что не являлось бы правдой. Власть тебе нахрен не упала, психотип другой. Идти по головам тоже вроде как не хочешь. «К тому же в жестоких действиях вроде как не замечен. Хотя ходили тут некоторые слухи о том, что мать Лида тебя в чем то мерзком обвиняла. Есть тут у нас парочка языкастых выживших красносельцев». «Вы ничего не докажете», — улыбнулся я, попытавшись перевести этот неприятный разговор в шутку. «А нам и не надо». Машина плавно притормозила, но командир охотников продолжил говорить. «Олег, не мне перед тобой образец добродетели корчить». «Я после смерти своей семьи какой только хуйни не творил. Даже тебя грохнуть несколько раз пытался. А ничего, общаемся же нормально. Времена такие. Вот и я о том же», — коротко ответил он и открыл дверь машины. Пойдем, нас ждут». Мы действительно подъехали к запасной лаборатории. Теперь тут все выглядело несколько иначе. На стенах здания мерцала энергетическая защита, а перед входом были установлены несколько огневых точек. Более того, по периметру дома ходило сразу несколько патрулей. Хрена вы, конспираторы, иронично произнес я, в жизни бы не понял, что в этом здании находится что-то очень ценное. Мне тоже показалось это глупостью, но начальство решило перестраховаться, если кто-нибудь из псиоников решит заглянуть на огонек, а так у них будет возможность отбиться или использовать варианты экстренного отхода. Как у вас все серьезно, только смысл кому-то из псиоников нападать на вас сейчас? Ладно, после победы, но сейчас-то зачем? Блять, Олег, ты когда таким любопытным стал? Немного раздраженно произнес Владимир и показал охране пропуск. Пойдем внутрь, там все узнаешь. Этот человек со мной. Но, как ни странно, эта фраза не подействовала. Один из солдат преградил мне дорогу, а второй был отдернулся, но вернулся на свое место. Всмотревшись в лицо, я понял, что это тот самый охранник, которому я в свое время ножом руку проткнул. Опять ты? «Не понимаю, ты сынок, что ли, чей-то? Чего тебя вечно на охрану лаборатории ставят?» «Не ваше дело», — пробубнил он. Тем временем Владимир наехал на парня, который не дал мне пройти. «Боец, что непонятно? Этот человек со мной». «Не положено без пропуска», — немного неуверенно произнес охранник. «У вас он на одно лицо». «А что, у меня тут должны были написать «Владимир плюс один?» «Дай пройти». Парень сделал шаг назад и вскинул оружие. Остальные солдаты поступили так же. Впрочем, как и другие охотники. Вот же, блин, устроили конфликт на ровном месте. И как они вообще не поубивали друг друга за прошедший месяц? «Пацан, ты охуел!» — охреневшим тоном произнес командир охотников. «Ты знаешь вообще, кто я такой? Да уже завтра тебя на стройку внешней защиты отправят работать. Да ты у меня из рейдов вылезать не будешь!» Я вздохнул. «Володь, а ты, случаем не депутатом до апокалипсиса работал? Ну или, может, сыном мэра был?» «Чё?» — он повернул в мою сторону и набочился. «Да ничего. Слышь, боец, оружие опусти, пока до греха не довел и сообщи о нашем появлении своему начальству», — сказал я, а потом снова обратился к охотнику. «Думаю, дело пойдет быстрее, если нас просто кто-нибудь встретит». Владимир немного успокоился и кивнул. Охрана тоже начала опускать оружие, И через несколько минут после того, как охранник скрылся в здании, из двери вышел улыбающийся Семен. «Извините за это недоразумение», — быстро проговорил он и пригласил нас внутрь. «Забыли предупредить, что ты появишься не один. А парни увидели рядом с тобой псионика и напряглись. Отсюда и конфликт». «Очень интересно. И как это они поняли, что у меня есть способности? Или меня тут в лицо каждая собака знает?» Может, все и местные охране выдают фотки псиоников и заставляют запоминать каждого? Хотя есть объяснение проще. Тот самый охранник, с которым у меня был конфликт, увидел меня, выходящего из машины, и сразу шепнул остальным, кто перед ними. Такое тоже может быть. Внизу меня ждал приятный сюрприз в виде Женьки. Судя по всему, ей уже рассказали, что я очнулся, но она все равно была очень рада моему появлению. «А я дяде Семёну говорила, что с тобой все будет в порядке». Весело произнесла она, бросившись меня обнимать. Вообще девочка стала выглядеть немного иначе. Более живо и... современно, что ли. Только потом понял, что дело в одежде. Она наконец-то избавилась от своих деревенских вещей и переоделась в рваные джинсы и прикольную серую толстовку с волком на груди. К тому же расплела свои косы и распустила волосы. В общем, просто красавица. Ровесники, наверное, в восторге. «Дядь Семён». «Вы мне желание проспорили. Хочу завтра выходной, а то мы с Мишкой в кино хотели сходить». «У вас тут и кино уже появилось?» – удивился я. «Стоп! Вы что, спорили на меня?» «Стоп! С каким это Мишкой ты гулять собралась?» Девочка резко покраснела и пробубнила что-то невнятное, что вызвало улыбки у всех присутствующих. Давно заметил, что Женя меня воспринимала как старшего брата. «Да не кино, а так комнатка с проектором». Молодежи надо как-то проводить время, они же дети все-таки. А насчет спора это ее идея. Неправда! вскинулась она. Я притянул ее к себе и поцеловал в макушку, на что девчонка недовольно фыркнула и сразу же отпрянула от меня. Не надо обращаться со мной, как с ребенком. А ты веди себя по-взрослому, тогда я не буду. С улыбкой ответил я, после чего обратился к ученому. Ладно, вот я и пришел в вашу секретную комнату. В какие тайны будете посвящать? Подожди, нам надо еще одного человека дождаться, проговорил Семен. Потом мы поговорим. А пока можешь рассказать, какие у тебя были ощущения, когда ты был в коме? Ждать пришлось минут двадцать, и все это время Семен заваливал меня вопросами и что-то записывал. И это при том, что ничего особо информативного я не мог ему рассказать. Ну, кроме информации о своих странных снах. Это, кстати, очень заинтересовало ученого. Он попытался узнать абсолютно все детали этих сновидений, а также событий, которые происходили до и после этого. К сожалению, рассказать нормально я смог только про псионика в маске и о том, что я видел повзрослевшую дочь, которая обладала способностями ищейки. И это задолго до того, как я приехал в Курск. В общем, от этих расспросов меня спас внезапно появившийся мужик из местного начальства, имя которого я забыл. Помню только, что именно ему позвонил, когда вырубил Семёна, А потом в голове прозвал его Шреком. Он поздоровался со всеми, а потом протянул руку и мне. «Олег, ты очень вовремя пришел в себя», — я ответил на рукопожатие. «Извините, не помню, как вас зовут». «А я и не представлялся», — ухмыльнулся он. «Генерал Федор Михайлович Кондратюк. Что ж, Олег, давай я тебе вкратце опишу проблему, которая у нас возникла». «Слушаю. Как тебе уже известно, в последней вылазке мы потеряли девочку-танка». Мы стараемся минимизировать потери среди псиоников, особенно учитывая то, что до последнего времени были уверены в их ограниченном количестве. — В смысле, а сейчас считаете, что это не так? — Об этом потом, — отмахнулся он. — Сейчас речь пойдет исключительно о произошедшем инциденте. После нескольких несчастных случаев мы решили тщательно анализировать все риски и отпускать псиоников только на те задания, с которыми они гарантированно справятся, На совсем крайний случай у нас всегда готовы несколько групп готовых выехать на помощь, если те попадут в западню. Но в этот раз все пошло не так. «Именно», — кивнул Шурек. «Я до последнего не хотел их отпускать. Слишком уже далеко находится торжок. А мы стараемся действовать в радиусе 30-40 километров от города. Но такие квесты больше не выдаются. Наших людей отправляют все дальше и дальше». «Ну и понятно, зомби-то не респаунятся». «Что-что они не делают?» Не возрождаются, объяснил я. Это как в играх. Э, понятно? Но судя по выражению лица, я понял, что нифига ему не понятно. В общем, отпустили мы девочек, а те все-таки нарвались, причем я уверен в том, что их отпустили только для того, чтобы заманить дичь посерьезнее. Ну и что тут такого? спросил я, согласившись с его предположением. Думаю, если собрать сильнейших псиоников города и дать им в довесок спецгруппу какую-нибудь то с ними можно будет покончить одним ударом, а чтобы не угодить в ловушку, будет достаточно обследовать территорию с помощью дронов. Мы так и сделали. Шрек подошел к ноутбуку, который стоял на соседнем столе, и вставил туда флешку. Дойдите, это должны видеть все. Он немного отошел от компьютера, чтобы всем хватило места. Это запись с боевого дрона, который изучил обстановку на поле боя. На видео дрон навис над человеком в маске, который стоял и смотрел в камеру. Точнее, наверное, смотрел. Тяжело понять, когда у него маска на лице. В следующее мгновение дрон резко ускорился и пролетел над объектом, а затем прозвучал взрыв. «На него сбросили гранату», — объяснил Шрек. Когда съемка продолжилась, человек в маске медленно поднялся на ноги. Его одежда была порвана, но крови видно не было. «Выглядит целым. Он что, танк?» — спросил я. «Или лекарь», — предположил Володя. «Смотрите», — пискнула Женя. А тем временем на экране произошло непонятное. Этот псионик протянул руку вперед, после чего дрон резко полетел в его сторону. На этом запись закончилась. «Телепат», — глухо произнес командир охотников. «Но почему тогда граната не нанесла ему никакого урона? Он тоже имеет два класса. Где-то еще есть передатчик?» Шрек немного промедлил с ответом. «Или это, или... мы столкнулись не с человеком».